Глава 13. Нина вышла из автомобиля Переса и оглядела нарядное бежевое здание. Рынок Меркада-Весина занимал большую площадь и был построен в простом элегантном стиле. На вершине изящного оштукатуренного фасада красовался бронзовый колокол. На утреннем совещании Перес объяснил, Меркадо весина принадлежит семье Сота, родственникам Марии Вега. После визита к Умелле он позвонил в хранилище вещдоков и попросил предоставить улики по делу лайероны. Специалисты предупредили, поиски займут около часа, и детектив предложил напарнице пока перекусить. Вот только не сказал, где. «Зачем мы здесь?» — поинтересовалась Нина. «Я заметил, как утром вы поклевывали рогалик», — Перес подмигнул. «Знаю, чего вам не хватает». Геррера проигнорировала шутку. «Не хочу столкнуться с кем-нибудь из Сота», «Они спросят расследование, а у нас пока нет версии для родных». Детектив отстегнул ремень безопасности и открыл дверь. «Поверьте, мы здесь не просто так». Снаружи рынок напоминал типичный мексиканский базар. Продавалось все, от предметов искусства до одежды и свежевыжатых соков. Широкие стеклянные двери стояли под навесами из старокотовой черепицы, из динамиков доносилась бодрая народная музыка. Запах свежего кориандра в глиняных горшочках перемежался с ароматом керамических подносов с мылом и с козьего молока. Нина не просто приехала в другой штат. Само восприятие жизни было здесь иным, разительно отличаясь от холодного серого Востока. Она неохотно последовала за Пересом к уличному грилю. Двое мужчин переворачивали кусочки курицы металлическими щипцами, а потом поливали соусом. От одного запаха у Нины заурчало в животе. Перес рассмеялся. «Говорил же, я знаю, что вам нужно». Мужчина у гриля наклонил голову к Пересу. «Слава богу, привел кого-то, кроме своей страшилы напарницы». Он хохотнул, мол, просто шутка. Агенты набрали курицы и мексиканского жареного риса и пошли к стойке с напитками». Глаза разбегались. И папая, и аргуз, и арчата, и лимонад, и гуава, и какой-то непонятный сок. Что это? Колючая груша. Перес показал на ярко-розовые фрукты в плетеной корзинке. Напиток готовят из плодов местного аризонского кактуса. Очень вкусный сок. А уж если добавить в маргариту, <laughs> как закончим работу, я вам куплю. Попробую перед отъездом. В итоге Нина заказала колючую грушу, а Перес — папайю, и напарники отправились внутрь, к разноцветным деревянным скамейкам в фудкорте. За соседним столиком ели буррито двое здоровяков в ковбойских шляпах, клетчатых рубашках и джинсах с крупными серебряными пряжками на ремнях. Они разговаривали по-мексикански и смеялись над общей шуткой. За другим столом сидели муж и заметно беременная жена, а рядом носились по кирпичному кафелю их бесчисленные ребятишки. Нина поняла, вот чего ей не хватало в приемных семьях. В ней не воспитали уважение к корням. Конечно, она выучила испанский и, по возможности, играла с латиноамериканскими детьми, а когда выросла, даже переехала в латиноамериканский район округа Ферфакс и все же расти среди себе подобных — совсем другое. Пожалуй, всю жизнь она оставалась одиночкой. Перес заметил направление ее взгляда, и на его щеках появились ямочки — «Серьёзно! Переезжайте в Финикс, Вам пойдет. Нельзя же переехать на другой конец страны! Я тут никого не знаю!» «И Новия будет скучать, да?» Он в открытую заигрывал с ней. «Я ни с кем не встречаюсь и не хочу», — отрезала Нина. «Хавьер!» — раздался женский голос у нее за спиной. «Рада тебя видеть!» Геррера обернулась посмотреть, кто заговорил с ними, и чуть не уронила вилку. Те самые глаза из газетных вырезок. Глаза из полицейских отчетов. Перес прочистил горло. «И я тебя, Тереза!» Стройная, миниатюрная женщина, 50 лет, сжала ладонь детектива. «И даму привел. она улыбнулась Нине. «Здорово!» Агент Нина Геррера представил напарницу Перес. «А это Тереза Сота Мартинес». Нина узнала имя из документов по делу. «И сообразила». Тереза Сота, сестра близняшка Марии Сота Вега. Нина долгие часы просиживала за фотографиями с места преступления, и вот опять эти глаза. Жуть. Впрочем, теперь вместо мертвой пустоты в них светилось удивление. Нина покраснела. Тереза наверняка ее узнала. Приятно познакомиться. Женщина пожала ей руку. Я видела новости, вы с Хавьером вместе работаете над тем ужасным убийством. Именно этого Нина и боялась, когда Перес повел ее сюда обедать. Она вскинула голову и повернулась к детективу. Тот понял намек и обратился к Терезе. «ФБР всегда готова прийти нам на помощь. Дело непростое». «Надеюсь, вы найдете преступника». На симпатичном лице отразилась гамма чувств. «Только чудовище способно убить целую семью». Нина взглянула на Терезу. Вот уж кто прекрасно понимал, что испытывали родные Дойлов. Обещаю, мы не остановимся, пока не упечем его за решетку. Женщина сдавленно поблагодарила и поспешила прочь. «Вы знали, что я столкнусь с семьей Марии, почему решили меня пригласить?» «Когда попросил довериться мне, это я и имел в виду». Перес ни капли не сожалел о деянном. «Прекрасный способ лучше понять Сота». «Уж не знаю, как полиция Финикса ведет расследование, но ФБР не общается с теми, кого потом будет допрашивать. Сперва нужно подготовиться. Значит, упускаете кучу возможностей. Людей лучше всего изучать в повседневной обстановке. Можно выяснить много интересного». «А вот она обрадуется, когда я приглашу ее в кабинет и начну допытываться о смерти сестры. Вообще-то вам это на руку. Вы уже виделись в неформальной обстановке. И потом вы пробовали ее стряпню. Большой плюс». Детектив жестом обвел рынок. «Все блюда здесь готовят по семейным рецептам сота», — объяснил он, усмехнувшись. «Вы знаете латиноамериканок, которые любят возиться на кухне?» Нина сразу вспомнила миссис Гомес. «Моя соседка». «В нашей культуре еда объединяет людей». Что бы он там ни задумал, Нина не собиралась подыгрывать. «Во многих культурах так. К чему вы клоните? Ей будет легче вам открыться. Да?» «Я знаю Терезу. И вообще всю семью. Вы — нет. Поверьте, вот у меня есть выбор». Он даже не понимал, о чем просит. Доверие тяжело давалось Нине. Наверное, Перес думал, что помогает ей, но на деле... В душу Герреры закралось неприятное подозрение. Напарник все сильно усложнил.